«Цена четырнадцатая». Колумба так сильно сжимала руль, что костяшки ее пальцев побелели почти как у схватившегося за дверную ручку Данте. «Кока, все хорошо?» — спросил тот, когда они остановились на светофоре, и он, наконец, смог снова открыть глаза. Его лоб блестел от пота. «При мне чужой пистолет. Коллеги меня разыскивают, и я веду автомобиль барыги. Да, все просто прекрасно». «Мы на божьем задании», — сказал Данте. «Чего? Ты что, никогда не видела фильм «Братья Блюз»?» «Это те мужики в черном?» «Нет». «Те мужики в черном. Хока, надо тебя окультуриться». Несмешливо хмыкнув, Коломба вдавила педаль газа в пол, и Данте размазала по спинке сиденья, как астронавта при взлете. Он попытался воспроизвести в памяти спокойные моря, и шелест листвы, но столбик его внутреннего термометра взлетел так высоко, что в голове забил набат. Он отключился и не приходил в себя, пока Коломба не сбросила скорость на последнем ухабистом отрезке улицы Аффилле, идущей параллельно улице Тибуртина, по которой фуры добирались до промзоны. «Здесь сотни компаний», — сказала она, «если, конечно, сразу отмести жилые дома, бары и магазины». Есть светлые полицейские идеи, как сократить круг поисков?» Коломбо задумалась. Она вела медленно и оглядывалась по сторонам, словно надеясь, что из-под земли вырастет муста. «Возможно», — сказала она, — «мне нужно сделать пару звонков». Вставив в мобильник батарею, она позвонила сначала на пульт централизованного наблюдения полиции, а потом на ПЦН карабинеров. И тем, и другим она представилась, но истинной причины звонка не назвала, а, завершив вызов, снова вдавила газ в пол. Десять минут назад поступил тревожный сигнал от производителя электронных компонентов СРТ. Сигнализацию сразу же отключили, но, думаю, взглянуть стоит. Коломба дважды пролетела на красный и за пять минут добралась до улицы Черкьяра, широкой транспортной артерии пролегающие через сердце квартала. По сторонам улицы жилые дома чередовались с точками общепита, офисами и пустырями. Нужная им компания находилась в доме под номером 200, в черной, белой двухэтажной коробке, окруженной низкими зелеными изгородями и заборами. По пути Данте попытался дозвониться до СРТ с телефона Коломбы, но попал на автоответчик. После музыкального проигрыша Записанный на двух языках голос сообщил, что в настоящий момент офис закрыт. Припарковавшись перед зданием, Коломба позвонила в охранное предприятие, номер которого значился на воротах. Она представилась и попросила, чтобы ее переключили на кого-то из руководства. «Я в курсе насчет сигнализации, но ее сразу отключили. Такое случается», — сказал ей начальник охраны. «Кто в данный момент находится в здании?» Мой человек из ночной смены, господин Коэн и его секретарша. Они предупредили, что проводят инвентаризацию и задержатся допоздна. Думаю, они еще не уехали. «Кто такой Коэн?» — спросила встревоженная еврейской фамилии Коломба. Помимо самих мусульман, евреи были излюбленными жертвами исламских экстремистов. «Директор?» «Окей». «Позвоните своему человеку и дайте мне знать, что там происходит», — велела Коломба. Через две минуты начальник охраны перезвонил, и его голос уже не звучал столь безмятежно. Охранник не отвечает. «Должно быть, рация сломалась. Коэн тоже не берет трубку. Сейчас кого-нибудь туда пришлю». «Нет, ничего не предпринимайте. Ждите моих распоряжений». Дафатбой, Коломба достала пистолет Альберти Сняла его с предохранителя, зарядила и убрала в карман куртки. «Мы не знаем, что происходит внутри», — взволнованно сказал Данте. «Поэтому я туда и иду», — она отдала ему телефон. «Позвони Сантини или Курчу, кому-то, кто тебя знает, вызови ОБТ». Коломбо вышла из машины. Данте выскочил на улицу и преградил ей дорогу. «Кока, я боюсь, не ходи». «Ты сам меня притащил, Данте». Хриплат напряжения и усталости, сказала Коломба. Я передумал. Я тоже, поэтому и вхожу. Ты прав, мне нужны ответы. Данты взглянул на здание и облизнул пересохшие губы. Окна вперились в него злыми глазницами. Я иду с тобой. Нет, ты будешь только мешаться под ногами. Делай, что я тебе сказала. Подергав запертые ворота. Она ловко перелезла через забор и исчезла в темноте. данты почувствовал себя так, словно послал ее под топор мясника.